Глава пятая Александра «Как что?» — непритворно удивился Матвей и, хмыкнув, пояснил мне, как маленькой. «Приехал к своей невесте. Неужели прогонишь?» «Невесте?» — настала моя очередь удивляться. Отпихнув бывшего жениха в грудь, фыркнула и, направившись к лифту, напомнила. «Мы расстались. Разве забыл?» «Шунь, ну хватит, а!» С протяжным вздохом проныл Матвей. «Я думал, тебе хватит недели, чтобы остыть и осмыслить все, что произошло». «А ты считаешь, что это нормально?» Заходя в лифт, переспросила я с издевкой и, загибая пальцы, перечислила. «Постоянные ночные звонки, СМС, а потом прямо в квартире я застала тебя с... с типичной двоечницей-прогульщицей». Перебив, подытожил он и, поджав губы, пояснил. «Студентки, готовы на все, чтобы сдать мой предмет, а если не получается, пытаются меня подставить». «Бедненький!» Подсоков языком, покачала головой и протяжно вздохнув, уколола. «Ах, какая тяжелая у тебя работа! Студентки прям с разбега на шею вешаются, на лету срывая с себя трусы». «Как устоять?» «Ну ты серьезно, шунь!» Упрекнул бывший жених. «Всю жизнь будешь ревновать к этим соскам!» «Прекрати называть меня шуней!» Спылила я и, выйдя из лифта, предупредила. «И нет, не всю жизнь. Хватило, знаешь ли. Поэтому...» «Говори, что хотел. У меня дел по горло!» «Вот всегда ты так!» Заворчал Матвей и, отобрав у меня ключи, начал отпирать дверь, продолжая сокрушаться. «Дел по горло, бизнес требует много сил, подружка ждет и так далее. Что мне это прикажешь делать?» «Ну уж точно не утешаться вниманием на все готовые студентки!» — рявкнула я. И, смирившись, что выпроводить настойчивого бывшего так просто не удастся, обреченно вздохнула. Матвей выбора не оставил впихнул меня в квартиру и, зайдя следом, закрыл дверь на все замки и даже щеколду. э э зачем? Остаться на всю ночь я точно ему не позволю». Тем временем бывший жених разулся и, по-хозяйски, пройдя на кухню, включил электрочайник. «Нормально, да?» Медленно скинула туфли и, сев на банкетку в прихожей, привалилась спиной к стене. Зажмурилась, абстрагируясь от всего происходящего, Но прикинуться мебелью мне не позволили. Шунь, ну ты чего, как не родная? Выглянув в коридор, протянул Матвей и подойдя ближе присел на корточке, настойчиво попросив. Давай поговорим. Не спросил, а практически приказал. Прошедшие дни и так были переполнены заботами и эмоциями, и бывший будто подгадал, заявиться в тот момент, когда я не готова к серьезным разговорам, скандалам и тому подобное. Смерив его раздраженным взглядом, в очередной раз мысленно порадовалась, что не успела сдать или продать свою маленькую квартирку. Скромная недвижимость досталась мне после смерти бабушки. Ну, то есть не совсем мне, вернее, не только мне. Ее трешку в центре родителями было решено продать. А вырученную сумму разделили пополам и подарили нам с сестрой. Юлька свою долю куда-то вложила, а я влезла в кредит и, добавив заемные средства, прикупила мою прелесть. С Матвеем мы встречались почти два года, а последние полгода жили вместе в его двушке. Переехала я после долгих уговоров, то есть с подачи самого Матвея. Жених регулярно намекал, что неплохо было бы объединить капиталы и купить что-то побольше, но я все медлила. Оказалось, не зря. Оправдывалась тем, что перед продажей хочу сделать капитальный ремонт, что значительно повысит стоимость квартиры. И Матвей на время отстал. Ремонта так и не случилось, ведь все деньги я вложила в развитие своего бизнеса. И теперь, глядя в глаза мужчине, которому едва не доверилась, о своих решениях ничуть не жалела. «Не говори, что не простила». Устав ждать моей реакции, тихо проговорил Матвей и, изобразив на лице детскую обиду, проурчал. «Мы же любим друг друга. Шунь, чего молчишь?» «Мне кажется, мы поторопились». Не желая тратить последние силы на перепалку, осторожно проговорила я, но мой ответ его не устроил. «Может быть, наоборот? Стоит поторопиться со свадьбой?» Продолжил напирать Матвей. Обвел многозначительным взглядом прихожую и, хмыкнув, добавил. «Поженимся, продашь квартиру, купим дом, а потом...» «Как у тебя все гладко!» Фыркнула я и, встав с банкетки, направилась в кухню. Налила чай и, с тоской глянув на настенные часы, решила выиграть время. «Мне надо подумать». «А что тут думать?» Чувствуя слабину, выпалил бывший жених. Подошел со спины и, приобняв меня за талию, многозначительно проурчал. «Давай мириться, а?» «Что, все студентки-должницы закончились?» Огрызнулась я, предусмотрительно выскользнув из кольца его рук. Села за стол и, помешивая ложечкой горячий чай, из подлобья глянула на сдержанно сопящего Матвея. — Или я уже не такая, хм, пухлая и вечно занятая? Бывший раздраженно выдохнул и, взяв стул, устроился напротив. Сложил руки в замок и, явно подбирая слова, осторожно проговорил. — Шунь! — Похудеть и правда не мешало бы, я же как лучше хочу. Да и бизнес этот твой очень странный, мягко говоря. Я уважаемый преподаватель и... — Лучше для кого? — перебив, прошипела я. — И чем я мешаю твоему статусу уважаемого преподавателя? — А каково мне, по-твоему, когда мне тычут в лицо твои полуголые фотографии? — взорвался Матвей, а я, закатив глаза, нервно хохотнула. «Ах, вот оно что! Значит, я — толстая, ревнивая, извращенная бесстыдница. То есть замуж ты меня зовешь, но для этого я должна отказаться от всего, что мне так дорого? Отказаться от себя?» «Ладно, прости!» — скривившись, заворчал он и, сдержанно улыбнувшись, предложил. «Давай начнем все сначала, а? Сейчас я уйду, но завтра приглашаю тебя на свидание». Запоздала, сообразив, что про внезапную поездку к морю бывшему жениху так и не сообщила, расплылась в широкой улыбке. Сделала вид, что всерьез раздумываю над его предложением, а потом согласно кивнула. М -м -м, «Свидание? Завтра? Хм почему бы и нет?»